Из гиперпространства три корабля вынырнули в расчетные точке и окутавшись жарким маревом силового поля дружно вздрогнули от выстреливших залпом орудий. По приказу Джека канонеры лупили в белой светках в копеечку. Их соглашение не подразумевало устраивать настоящую войну и кровавые баталии с имперским эсминцем. Их наняли устроить шумную заварушку и отвлечь внимание от планеты. После залпа ордер дружно развернулся веером, отключая поле и разгоняясь для нового прыжка. В этот момент русские канониры, обретя ясность мысли после такого наглого нападения, взялись за дело. Благо было, чем ответить и за что воевать. Как потом оказалось, канонирам Джека повезло, или не повезло, как посмотреть. Первым же залпом своих орудий они разнесли в пыль грузовой шаттл, в этот момент сошедший с орбиты и уходивший на разгон. Это везение наемников можно было с полным правом расценивать как пиратский налет, что требовало немедленного вмешательства любых силовых структур, оказавшись в зоне нападения. Не стоит упоминать, что, находясь на дальней орбите, экипаж эсминца вел постоянную видеосъемку всего, что происходило рядом с планетой. И, естественно, это эффективное появление наемников вместе с гибелью шаттла было тщательно записано. Натасканные на любые возможные условия боя имперские канониры навели орудие эсминца в рекордные сроки, и едва только в рубке отзвучали громкие ответы к бою готов, как по всему отсеку управления огнем раздалась команда «Залп». На наведение орудия у канониров ушло 15,3 секунды против положенных 17 секунд. Настоящий рекорд. Прозвучавшая команда с ходу все объяснила опытным бойцам. Это была настоящая война. Эсминец, сдрогнув два корабля из трех, резко потеряли ход. Третий еще не успел отключить силовое поле, его просто сбило с траектории полета. Но этого хватило, чтобы команде пирата пришлось начать разгон заново. Но, к удивлению командира эсминца, уцелевший корабль не начал разгон, а вместо этого зашел на разворот. Подбитые корабли, потеряв ход, пытались уйти от обстрела, запустив маневровые двигатели. Из пробитых отсеков струями вырывался кислород, моментально превращаясь в кристаллическое облако пара. Командир эсминца уже готов был отдать приказ о команде, когда из-под пространства вынырнули еще три русских корабля. Но вот теперь у пиратов не осталось ни единого шанса. Появившиеся корабли вступили в бой, даже не соизволив выяснить, что происходит и с кем они воюют. Сработала система распознавания свой-чужой. Имперские корабли попросту принялись колотить все подряд, что не отвечало на их запросы. В итоге, после двух объединенных залпов от третьего корабля остались одни обломки, а оба подбитых судна подали сигнал о сдаче. Абордажники и призовая команды вихрем пронеслись по палубам подбитых кораблей, после чего всех пленных перевели на борт дежурившего планеты эсминца. Командир корабля капитан второго го ранга Усольцев мрачно оглядел стоящих перед ним людей вздохнув спросил. «Итак, господа, кто из вас готов отвечать на мои вопросы?» «На какие именно?» – устало уточнил один из пиратов, глядя на него из-под кое-как наложенной на голову повязки. «На все, которые я задам», – жестко ответил Усольцев. «Спрашивайте, чего уж теперь?» – пожал плечами пират. «Что вы за команда, где базировались и почему решили напасть на нас?» «Это один вопрос или сразу три?» – иронично уточнил пират. «Господин капитан, позвольте я ему малость пальца прикладом прищемлю, чтобы по делу рот открывал», — зарычал один из солдат. «Мысли, безусловно, заманчивые, а главное, действенные», — кивнул Усольцев. «Что за такие военные? Чуть чего сразу прикладом. Даже шуток не понимаете?» — криво усмехнулся пират. «Мы шутки понимаем в своем кругу, а с пиратами у нас разговор короткий, так что если есть желание пошутить, то придержи его до лучших времен». «А в нашем положении только осталось, что шутить», вздохнул пират. «Зачем вы напали?» — повторил Усольцев свой вопрос. «За тем, что нам за это заплатили. Мы не пираты. Мы наемники. Корпорация наняла нас, чтобы мы устроили на орбите шумиху и отвлекли внимание от того, что находится на поверхности». от чего именно?» — насторожился Усольцев. «Понятия не имею. Нам этого не сказали. Да нам и не интересно Это дела нанимателя. Наше дело стрелять, а не воровать», — пожал плечами пленник. — И что потом? — Потом вернуться обратно и получить наши деньги. — Вот так просто. Не верю, — покачал головой Усольцев. — Мы дымовая завеса, и пока вы тут на нас отвлекаетесь, с поверхности забирают что-то очень для корпорации важное. Это все, что я знаю. — Ничего они не забирают, — усмехнулся капитан второго ранга. — Как это? Почему? — не понял наемник. — А мы уже все А мы уже все забрали. «Господа из корпорации слишком долго думали, а пока не думали, мы действовали, так что их подводная станция уже поднята на поверхности вскрыта, как консервная банка. Мы задержали их корабль для досмотра и заставили сесть на планету в присутствии нашего патруля. Так что сброс челнока им пришлось отменить. Тут ведь тоже не дураки сидят». «Да уж в этом я уже успел убедиться», — снова усмехнулся наемник. «Что с нами будет?» «Трудный вопрос», — помолчав, ответил Усольцев. «Нас расстреляют или отправят под суд?» Все зависит от вашего поведения. Я бы предпочел суд, но если вы вдруг начнете создавать мне проблемы, заставлю прогуляться по доске, ответил Усольцев. Да какие теперь от нас проблемы? Почти вся корабельная команда перебита, те, кто перед вами, абордажная команда, в которой в жилых отсеках отсиживалась. Не было у нас команды атаковать вас. Потому мы и выжили, вздохнул наемник. Так что нам нет смысла даже пытаться захватить ваш корабль. Управлять им некому. Да и ребятки у вас тут непростые, судя по ухваткам спецназ. «Похоже. Бешеные медведи», — усмехнулся в ответ Усольцев. «Врёте. А где ж тогда медвежьи головы? Все знают, что они на всей своей форме этот знак носят», — не поверил ему наёмник. «Скафандры новые получили, вот и не успели ещё нарисовать. Вот когда из доспехов вылезут, сами увидите», — ответил Усольцев с заметной растерянностью в голосе. Такой реакции на это известие он не ожидал. суда глянь, болезный», — пробасил сержант, командувший конвоем. Оглянувшись, наемник с интересом покосился на берет, лежащий на широкой, как лопата ладони бойца. Слева от кокарды был пришит шеврон с изображением оскальной медвежьей головы. «Все, верю», — кивнул наемник со странной интонацией в голосе. «Знаете, парни, всегда мечтал повидать вас в деле, вот и сбылась мечта идиота». «За что боролись», — усмехнулся сержант. «Странного заказ взяли», — задумчиво протянул Усольцев. А у нас других и не бывает. Беда в том, что привычка сработала. Корпорация нас уже не в первый раз нанимает, вот мы и не стали долго раздумывать. Да и с работой все тяжелее становится. Независимые планеты угомонились, серьезных дел почти не бывает, вот и вцепились в жирный заказ. Сможешь доказать, что не занимался пиратством? Неожиданно спросил Усольцев. Во всяком случае, в нападении на мирные корабли нас никто не обвинит, не наш профиль, а уничтоженный шаттл. Ошибка. Его тут вообще не должно было быть. Корпорация отлично знала, зачем нанимала нас, и должна была придержать несколько рейсов. грузовики на планету только их ходят». «Логично. Вот это в суде и доказывай. Получите лет по десять, но живы будете», — ответил Усольцев. «Ну, еще раз повторяю, вздумайте дурить, пощады не будет». «Я же сказал, Кэп, не будет ничего. Глупо это. Не в нашем положении гонор показывать», — скривился наемник. «Это точно», — улыбнулся Усольцев. Пленных подняли и вывели из шлюзовой камеры, где происходил допрос. Развернувшись, Усольцев с улыбкой посмотрел на офицеров так вовремя появившихся кораблей и, чуть пожав плечами, сказал. «Вот ж точно, ни за какие коврижки не поменялся бы местами с нашими безопасниками». «Да уж, ребятам будет над чем голову поломать», — кивнул в ответ сослуживец однокашник капитан первого ранга Мовсисян. «А как вы-то здесь оказались, Армен?» спросил Усольцев, жестом приглашая старых друзей в кают-компанию. Шли с патрулирования из пояса Стального Льва. Получили приказ в срочном порядке прыгать сюда. Выскакиваем из-под пространства, а тут ты в одну физиономию веселишься. Даже друзей ждать не стал. Укоризненно протянул офицер. «Да я б с удовольствием подождал, да только гости попались уж очень торопливые. Все сбежать самый разгар веселья норовили». В тон то ему ответил Усольцев. Дружно рассмеявшись, друзья отправились обсуждать дела. Не имея общей картины происходящего, они вынуждены были строить догадки на основании имеющихся данных. О том, что на планете есть человек из разведки, знал только усольцев, но делиться своими знаниями он не имел права. И именно такие инструкции он получил от офицеров из группы имперской безопасности и теперь вынужден был старательно исполнять приказ. Сигнал о возможности возвращения поступил с орбиты через четыре часа. Изнывавшие от скуки бойцы разбрелись по всему берегу, громко переговариваясь и обмениваясь солеными шутками. Глядя на их веселье, Влад не удержался и, тяжело вздохнув, поднял глаза к небу. Стоявший рядом с ним Мишель, сообразив, о чем думает разведчик, хлопнул его по плечу и тихо сказал. «Мечтаешь туда вернуться?» «Это было бы здорово, но кто меня возьмет? Я уже списан», — грустно улыбнулся Влад. «Ну и теперь ты здоров и снова можешь служить», — не унимался врач. «Да, но как я объясню свое выздоровление, знаешь, в чем заключается парадокс ситуации? Вылечив, ты привязал меня к этой планете. Я не могу вернуться, не рассказав службе внутренней безопасности всей правды. Врачи изворачиваться нет смысла, все равно узнают. Есть у них для этого нужные способы». «Это какие же? Ты же сам говорил, что у тебя стоит блокировка от любого стороннего вмешательства в твое сознание», — с интересом спросил Мишель. «Я же говорю, у них есть способы, так что выбор у меня небольшой. Или остаться здесь и молчать, или вернуться, выдав тебя с головой». «И что ты выберешь?» – тихо спросил доктор. «Молчание. Я не хочу создавать тебе проблемы. Их тут и так хватает». «Не грусти, приятель. Думаю, у нас тут скоро будет не менее интересно, и очень скоро». «Ну, в этом можешь не сомневаться, и будь готов к тому, что тебя выдернут на судебные слушания «Если будут судить корпорацию, то я с удовольствием поеду утопить их поглубже». «Не будьте таким кровожадным, доктор. Вам это не идет», — усмехнулся Влад. «Я врач, хирург, и от вида крови не теряю аппетит, особенно если это кровь моих врагов». «Вот ж не думал, что человек самой мирной профессии может быть таким». «Каким таким? Отчаянным, злым? Странно». «Ничего странного, особенно если вспомнить, что вытворяли здесь наемники корпорации». «Ты прав», — помолчав, кивнул Влад, вспомнивший шкатулку полную пуль, вынутых из тел родственников Дженни. Выскочивший из бота пилот прервал их беседу, во всю свою луженую глотку зарав. «Капитан, получен добро на возвращение, грузимся!» «Чего-то как и шаг отвязанный», — рявкнул в ответ командир группы захват разворачиваясь к нему всем телом. «Так ведь вернуться разрешили», — растерялся от такой отповеди пилот. «Не спеши, а то успеешь. Когда еще доведется вот так вот спокойно на берегу моря посидеть?» — вздохнул офицер и, поднявшись, скомандовал общий сбор. Вскоре бойцы, пленники и все добытое на станции было на борту бота. Оглянувшись на Влада, капитан задумчиво почесал переносицу и, кивая на машину, спросил. «Поднимешься с нами или будешь инквизиторов тут дожидаться?» «Тут дождусь. Я теперь пенсионер, так что там только под ногами путаться буду», — усмехнулся в ответ Влад. «Ну, как знаешь. Тогда жди гостей», — кивнул офицер, отдав честь, скрылся в проеме люка. Друзья быстро отступили подальше от машины, наблюдая, как грозная техника легко взмывает в бездонную глубизну неба. «Чем теперь займемся?» — с интересом спросил Мишель. «Нам нужно Рика в поселок отвезти. Сколько можно его на снотворном держать?» «Ничего с ним не будет. Мое снотворное на основе местных трав, так что выспится как следует, а очнувшись, снова будет делать всем гадости». «Думаю, теперь ему будет не до этого», — усмехнулся в ответ Влад, вспомнив собственные мучения. «Ну, тогда пошли собираться в дорогу. Нам до поселка почти трое суток добираться», — усмехнулся Мишель, хлопнув приятеля по плечу. Отойдя от берега, Влад не удержался и, оглянувшись, вслед улетевшему боту снова вздохнул. Потом, взяв себя в руки, он встряхнулся, словно огромный пес, и, развернувшись, зашагал следом за врачом. В том, что ему не позволит вернуться, разведчик не сомневался. А самое главное, он и сам не знал, хочет ли теперь вернуться. И дело здесь было не в обиде на командование власти. Скорее, он впервые за всю свою жизнь ощутил, что такое иметь семью. Близких, которые беспокоятся о нем и нуждаются в его защите. Окончательно запутавшись в мыслях и чувствах, Влад снова встряхнулся и, войдя в пещерку, громко потребовал. «Показывай, что делать». «Просто постой спокойно в сторонке. И главное, ничего не трогай», – быстро ответил Мишель. «С чего это вдруг?» — не понял Влад. «Здесь все слишком хрупкое для твоих рук. Еще испортишь мне оборудование. Что я тогда делать буду?» — ответил доктор, пряча улыбку в уголках губ. Сообразив, что его подначивают, Влад усмехнулся и, покачав головой, ответил. «Вот дождешься, что я тебя за такие шутки однажды головой в ближайшую лужу макну». «Хамло армейское. Вот и делаем после этого добро». Не остался в долгу Мишель, попутно быстро отключая приборы и накрывая их кусками пластика. Убедившись, что все приведено в порядок, он отключил систему жизнеобеспечения, которая контролировала состояние спокойно спавшего Рика, и, переключив ее на автономное питание, повернулся к разведчику. Берись за ту сторону, потащили его к машине. Она на колесиках, не понял команды Влад. А я не говорил нести. Кати, я присмотрю за приборами. Это же не больница, тут полы никто не полировал. Понятно, кивнул разведчик, берясь за ручки. Да что с тобой такое, приятель? «Ты на себя самого не похож», — не удержался Мишель. «Не знаю», — ответил Влад, резко остановившись. «Наверное, я только сейчас понял, что перестал быть частью чего-то большого, нужного. Теперь я, только я, и ничего больше. Просто человек, которому придется жить на этой планете до скончания века. не офицер, ни разведчик. Просто человек. Пенсионер, у которого ничего, кроме грошовой пенсии и никому не нужных навыков. Отработанный материал». «Ого! Похоже, у кого-то начинается депрессия на фоне выхода в отставку!» Удивленно проворчал Мишель. «Значит так, грузим это в машину, выезжаем и попутно поговорим. Думаю, я смогу тебя убедить, что жизнь не закончилась!» «Самонадеянное заявление!» — грустно усмехнулся разведчик. «Скажу тебе больше, теперь твоя жизнь только начинается. Поверь, нам тут будет чем заняться, особенно теперь!» «Может, и так!» — подумав, кивнул Влад. Приятели погрузили носилки с телом Рика в снегоход и, пристроив систему жизнеобеспечения покрепче, расселись по местам. Влад запустил двигатель машины и, ткнув пальцем себе через плечо, спросил, включая передачу. «С этим парнем точно все в порядке?» «Все даже лучше, чем можно было ожидать в таких условиях». «О как? Ну тогда поехали!» усмехнулся Влад, выводя машину из грота, служившего ей гаражом. Обратный путь, как и всегда, оказался короче. Никто никогда не мог сказать, почему так бывает, и, возвращаясь туда, откуда пришел, человек приходит быстрее. Так было и теперь. До пещеры Мишеля, откуда они стартовали, друзья добрались чуть больше, чем за двое суток. Но врач, то и дело оборачивавшийся на систему диагностики, велел Владу гнать машину прямо к поселку. Удивленно покосившись на него, разведчик пожал плечами и, проскочив мимо знакомой скалы, спросил, «Коропишься от него избавиться?» А какой смысл тянуть? Он сейчас на снотворном, но вполне может и проснуться. Не хочу открывать ему свои тайны. Тоже верно, кивнул Влад. Приятно видеть знакомую дорогу и обжитые места? На нашей планете понятие дорог не более чем условность. Здесь все ездят, помню одно простое правило, что кратчайшее расстояние между двумя точками – это прямая. Конечно, если там нет непреодолимых препятствий в виде леса или скал. Я тебе потом карту распечатаю, чтобы знал, где поселки расположены, а то заблудишься в одиночку. А по поводу обжитых месток тут все еще проще. Я так давно живу отшельником, что они начали пугать меня. «Шутишь?» – растерялся Влад. «Я серьезен, как сердечный приступ. Меня и вправду пугают большие поселения. Как-то не смешно, но я в них теряюсь», – смущенно признался Мишель. «А как же годы обучения на самых густонаселенных планетах Лиги?» вспомнил. Когда это было? Если быть до конца откровенно мне и тогда не по себе было. Что поделать, если я привык к бескрайним просторам и редкому появлению соседей? Знаешь, в кампусе, еще во времена студенчества, я вдруг понял, что задыхаюсь от тесноты и шума. Дело чуть до нервной астмы не дошло. И как же ты от этого избавился? Регулярно напоминал себе, что однажды вернусь сюда. Тяжело было? Очень. Хороший совет, но, боюсь, мне он не поможет, вздохнул Влад. Ты опять за свое. Сколько раз тебе повторять, что ничего еще не кончилось, наоборот, все только начинается. Твой выход в отставку – это начало нового этапа жизни. А самое главное, что теперь ты принадлежишь сам себе. Только себе и никому больше. Запомни. Ты перестал быть простым винтиком в огромной государственной машине и стал человеком, личностью. «А разве раньше я не был личностью?» – с интересом спросил Влад. «Был. Но одновременно с этим ты был частью машины». Ты не жил, ты служил исполнял приказы, а теперь вся твоя жизнь принадлежит тебе и можешь делать только то, что захочешь сам. Знать бы еще, чего именно я хочу, растерянно улыбнулся Влад. Ты говорил, что всегда мечтал иметь семью. Так в чем проблема? Вроде вы с Линой хорошо поладили. Или она тебе не нравится? Ты за кого меня принимаешь? Не с моей рожей в Казаново записываться, да не в моем возрасте. Кому бы говорить про возраст, мальчишка, фыркнул Мишель ну «Вот, кстати, Алина твою микстуру тоже пробовала?» «Это врачебная тайна, но учитывая обстоятельства, скажу. Да, она ее пробовала». «И сколько же ей лет?» – осторожно поинтересовался Влад. «Не поверишь, всего лишь сорок». «Выходит, она теперь запросто доживет до 120?» «И даже больше, если найдется человек, способный обеспечить ей приличные условия жизни. Работа ее измучила. Тяжело вдове в одиночку ребенка поднимать, особенно в наших условиях». «А если будешь себя хорошо вести, то и тебе немножко налью», — добавил Мишель, прячу усмешку в уголках губ. «Знаю, что тяжело ей, потому и спрашиваю», — нехотя признался Влад. «Так чего ты теряешься? Она тебе нравится, ты ей тоже. Все уже сложилось. Так какого черта тебе еще нужно?» — возмущенно всплеснул руками Мишель. — Вот с чего-чего, а черта мне точно не нужно, — рассмеялся Влад. — Сложно все это. Ты пойми, Коновал, я ведь просто не знаю, что такое семейная жизнь. Не понимаю, как все это получается. — Думаешь, это хоть кто-то понимает? — иронично усмехнулся врач. — Каждый выстраивает свои отношения, как умеет, как понимает. — В том-то и дело, что вы все хоть как-то это понимаете, а ей понятия не имею, что это такое. Но не буду же я с женой строевыми командами разговаривать. — Да уж. Строевыми не стоит. Думаю, самый лучший в твоем случае вариант – это рассказать все линии, позвольте ей самой выстраивать ваши отношения. А ты просто плыви по течению. Женщина, она умная, горе хлебнула немало, так что постарается сделать все так, чтобы вам обоим хорошо было. По большому счету от тебя не так много и требуется. Обеспечивать семью, делать обычную мужскую работу и присматривать за ее парнишкой, чтобы не лез куда не нужно. И я, по-твоему, могу семью обеспечить? Что я умею? Не глупи. Тебе же Дженни карабин мужа отдала, вот и пользуйся. Я думал, это только на то время, пока я у нее живу. Нет, законы у нас простые, тебе же Саня объясняла. Взял вещь, попользовался, заплати за нее, чем можешь. Ты по-крупному зверю мастер, так и плати девочкам мясом. А если вспомни, что у тебя еще несколько снегоходов по континенту бегают, так ты по нашим меркам вообще богач. А ведь верно, я про те снегоходы и забыл совсем с этой чехардой. А вообще, если какие-то вопросы возникнут, к Жене иди. Она в поселке что-то вроде мирового судьи. Всегда так было. Да и вообще она женщина умная, всегда найдет, что посоветовать. «Учту», — кивнул Влад, уверенно направляя машину к поселку. В предпортовый они въехали поздно ночью. Следуя командам мишель Влад подогнал снегоход к заметенному по самую крышу дому, и друзья принялись выгружать Рика внеся спящее тело в давно уже выставший дом, они затопили печь, и Мишель, полностью отключив систему жизнеобеспечения, сделал приятелю знак уходить. Осторожно притворив за собой дверь, они уселись в машину недолго думая, отправились к дому Дженни. Гостей явно не ждали, но это не помешало женщинам забыть о сне и дружно кинуться на шее родственнику. Все попытки мужчин обойтись без громкого оповещения свелись к нулю. Шума и визга было больше, чем нужно, и главным источником этого безобразия была, естественно, Санни. Девчонка, нисколько не стесняясь собственной наготы вылетела в общую комнату и, сходу повиснув на шее дяди, завопила. — Живой, здоровый! Бабушка, он вернулся! — Задушишь, ненормальная! — прохрипел Мишель, обнимая девочку. — Оденься, коза! — фыркнул Дженни, при этом накинув на плечи только широкую шаль. Отступив в сторону, Влад со смесью грусти и интереса наблюдал за этой сценой, пытаясь понять, что движет этими людьми. Наконец, отлепившись от дяди, Саня вернулась в свою комнату, а Джене, улыбнувшись Владу, принялась хлопотать у плиты. Выставив на стол кучу всякой снеди, она широким жестом пригласила всех за стол и, выйдя в комнату внучки, что-то быстро ей проговорила Звонко расхохотавшись, рыжая бестия вихрем выскочила из комнаты, уже полностью одетая, И, выскочив за дверь, куда-то унеслась. Покорно усевшись за стол, мужчины принялись уписывать ее стряпню за обе щеки. Дорвавшись до ее свежих булочек, Влад уминал одну за другой, мечтая не лопнуть и не имея сил остановиться. С улыбкой глядя на него, Дженни не удержалась и, улыбнувшись, осторожно спросила, «А чего к Лине не пошел?» Утром собирался. Там ребенок маленький, будить не хотел. Смущенно пожал плечами Влад. Кивнув, Дженни налила ему еще чаю и, присев за стол, вопросительно посмотрела на Мишеля. Понимая, что пришло время подробно все ей рассказать, доктор отодвинул чашку, но Влад опередил его, задав свой вопрос. «Почему вы вернулись сюда, не дожидаясь нашего разрешения?» «Я приезжала ночью в поселок и узнала, что Рик пропал. Значит, главная опасность ликвидирована. К тому же куратор со своими прихвостнями из космопорта и носа не высовывают, словно их кто-то сильно напугал». В общем, мы с девочкой подумали решили вернуться. В конце концов, это наш дом, и оружие нас теперь хватит, чтобы от целой роты наемников отбиться. Вспомнив, сколько стволов он оставил в потайном проходе, Влад облегченно кивнул и, не удержавшись, проворчал. Вот потому вы всегда и проигрывали схватки с корпорацией. Дисциплины вам не хватает. Каждый делает то, что сам решил. Не ворчи. Обошлось и ладно, отмахнулся Мишель, с улыбкой наблюдая за приятелем. «А у вас-то как?» — в свою очередь спросила Дженни. Ответить Мишель не успел. Дверь с треском распахнулась, и в комнату ввалились Санни и Лина. Пытавшийся в этот момент отпить чаю, Влад от неожиданности поперхнулся и, облившись кипятком, закашлялся. Радостная улыбка на лице Лины моментально сменилась выражением озабоченности, и женщина одним стремительным движением оказалась рядом с ним, гибко опускаясь на колени пытаясь придержать мужчину. Одновременно с этим она принялась искать знакомую склянку с лекарством. «Не надо, все в порядке», — выдохнул Влад, приходя в себя. «Как не надо?» — не поняла женщина. Глядя на нее, насторожился Дженни. «Расскажи им сам», — попросил Влад, бросая на приятеля умоляющий взгляд. «Так сложилось, что я сумел найти на нашей планете донор для нашего друга. Там, на побережье, я провел операцию, и теперь он не умрет. У Влада новые легкие». «Как это? А кто донор?» Вопросы сыпались из женщин, как из рога изобилия. Понимая, что должен все объяснить, Мишель поднял руку и, дождавшись тишины, продолжил. «Я лечил почти всех живущих на этой планете, и на каждого, кто хоть раз обращался ко мне, у меня составлена подробная медицинская карта. Помнишь, Дженни, как однажды давно ты привезла ко мне дурного Рика? Он тогда только появился на планете». «Конечно, помню. Снежная слепота», — кивнула Дженни, настороженно ловя каждое его слово. «Именно тогда я и составил его карту. Так сложилось, что Рик оказался идеальным донором для Влада. И когда он появился на побережье, я решил использовать этот шанс». «Хочешь сказать, что теперь Влад дышит легкими этого урода?» — возмутилась Санни. «Захлопни клюв, ворона. Каркаешь непонятно чего», — резко осадила ее бабушка. «Своими он легкими дышит, поняла? Своими». «И где теперь Рик?» — тихо осведомилась Лина. «В своем доме, только теперь у него серьезная проблема с дыханием», чуть улыбнувшись, ответил Мишель. «Жаль», — тихо вздохнула Лина. «Чего именно тебе жаль?» — осторожно уточнил Влад. «Жаль, что он еще жив». «Думаю, это ненадолго», — помолчав, усмехнулся разведчик. «Все равно нужно было избавиться от него», — упрямо тряхнула головой женщина. «Он сделал тебе что-то?» — моментально вскинулся Влад. Помолчав, Лина нехотя рассказала мужчинам все, что с ней случилось, пока их не было. В том числе и о том, как он обошелся с ней у дома Дженни. Мрачно переглянувшись, они начали подниматься из-за стола, когда Дженни вдруг решительно сказала. «Не надо. Он и так наказан. Не пачкайте руки об этом мразь». Подчиняясь неожиданной силе, прозвучавшей в голосе женщины, они молча уселись обратно. Задумчиво смотревшая на родственника Дженни накрыла ладонью руку Мишеля и, вздохнув, тихо сказала. «Не знаю, что из всего этого получится, но я на твоей стране Думаю, ты поступил правильно. Ему нужно было помочь. Только не знаю, как ты будешь с этим жить». «Как-нибудь проживу», усмехнулся врач. «Поймите вы, наконец, я не играл в Бога и не пытался никого благодетельствовать. Я просто сделал то, что считал нужным, правильным. И еще, мне почему-то кажется, что он нам нужен намного больше, чем дурной Рик». «Мне тоже», — помолчав, кивнула Дженни. «И как прикажете это понимать?» — насторожился Влад. «Если бы мы сами знали», — усмехнулся Мишель. «Понимаешь, на нас с ним иногда находит. Мы сами не понимаем, откуда что берется, но давно уже привыкли доверять своим инстинктам. И в этот раз наши инстинкты говорят, что твое появление здесь не случайно, что ты можешь сделать то, чего мы сами не сделаем», — медленно почти по слогам произнесла Дженни. «Не уверен, что понял вас, но сам привык доверять интуиции, так что примем это как самый веский аргумент», ответил Влад, растерянно почесывая в затылке. «Мы и сами далеко не все понимаем», улыбнулся в ответ Женни. «Ну и черт с ним, давайте отдыхать», усмехнулся Влад и, поднявшись, повернулся к лине «Дома чай есть или опять в факторию ехать надо?» «Все там есть, тебя только не хватает», всхлипнула женщина, прижимаясь к нему всем телом. Известие о нападении на патрульный эсминец застало графа Кудасова в дороге, когда он возвращался из своей конторы домой. Сигнал поступил на личный коммуникатор. Увидев два сигнальных огонька на панели, он чуть помедлил и, включив дешифратор, нажал на кнопку ответа. Сигнал передавался через орбитальный ретранслятор, поэтому разговор шел с задержкой в три секунды. «Ваше превосходительство, на эсминец успокойствую совершено пиратское нападение». «Наши потери?» – быстро спросил Кудасов. «Ни одного. Отправленное к планете соединение кораблей появилось там очень вовремя. Потери противника. Один корабль полностью уничтожен, а два требуют серьезного ремонта. Все выжившие члены экипажей захвачены». «Отлично. А что слышно про поиски?» – спросил Кудасов повеселевшим голосом «Поиск закончен». «Что значит закончен?» «Результат?» «Положительный ваше превосходительство». «Так, давай-ка толком и с подробностями» потребовал глава имперской безопасности. Как и предполагалось, в море была обнаружена подводная станция. Сразу после поднятия станции на поверхность весь обслуживающий персонал был арестован. Продукция этой лаборатории была изучена местным экспертом, и результат именно тот, которого мы ожидали. Обнаружен неизвестный нам токсин. Эксперт толковый? Регалии больше, чем у старого Мичмана Орденов на Кителе. Трижды профессор. Все работники станции арестованы, но на предварительном допросе показали, что не знали, что именно изготавливают. Вполне возможно, что не врут. Цикл изготовления полностью автономный. Из записи видно, что вся процедура сводится к загрузке и выгрузке компонентов. Станцию оставили у побережья под присмотром местного населения. Один эсминец оставлен на орбите для продолжения патрулирования. Остальные возвращаются обратно с пленными арестованными. «Выходит, не привиделось сильному разведчику», — с улыбкой протянул Кудасов. «Так точно, ваше превосходительство, не привиделось. Нюх у них на опасность, как у ищеек». «Побольше бы нам таких ищеек», — усмехнулся граф. «Когда ждать прибытия кораблей?» «Расчетное время прибытия завтра — 17.33 по среднему времени». «Отлично. Сразу по прибытии и всю компанию в нашу прозекторскую, инквизиторам на растерзание, а командиров корабля и группы захвата ко мне на доклад» будь исполнен ваше превосходительство бодр ответил докладывавший офицер и вполголоса добавил не знаю что страшнее что сделанным возмущением переспросил кудасов оно ну, повтори виноват ваше превосходительство это я не вам быстро нашелся офицер совсем смотрю распустились давно на полигоне не потели так я вам это быстро устрою продолжал бушевать кудасов отлично зная что говорилось это не для него Среди офицеров службы безопасности давно уже ходили байки, что проще залезть голышом в дюзу стартующего корабля, чем оказаться на докладе у шефа. Мучений меньше. Впрочем, граф и сам отлично знал, что способен довести до истерики любого своей любовью к мельчайшим деталям. Требуя по нескольку раз пересказывать одно и то же, он заставлял докладчика вспоминать то, что он и сам давно уже забыл, или считал неважным. Кудасов всегда говорил, что старые методы не ржавеют. Будучи воспитанником тех, кто заправлял в службе безопасности во времена, когда страна еще не была империей, он добился своего поста упорством, бешеной трудоспособностью и умом. Избегая некрасивых историй внутри службы подставных дел, он заслужил славу чистоплюя, но дело свое знал туго. Именно эти качества вывели его в самые верхи империи. Теперь, будучи одним из первых лиц государства, он делал все, чтобы его контора не оказалась замешанной у какой-нибудь дурно пахнущей истории. Так было теперь. Известие о том, что ссыльный разведчик не подвел и поданный им сигнал не оказался ложным, обрадовало его очень сильно. Теперь он с полным правом мог прижать к ногтю всех взорвавшихся толстосумов, имеющих отношение к одной из самых больших транснациональных корпораций. Такие обвинения давали серьезные возможности для разных многоходовых комбинаций, но это будет потом. А сейчас ему важно было только одно – его ребята снова утерли носы всем остальным аналогичным службам, вскрыв гнездо террористов там, где никто и не думал его искать. По всему выходило, что его затея с собственной службой глубокой разведки не такая уж авантюра. И если остальные пенсионеры из отряда разведки будут иметь такой же нюх, то его служба здорово продвинется в деле борьбы с терроризмом. Задумавшись об открывающихся перспективах, Кудасов пропустил момент – когда откуда-то сверху появился дымный шлейф, и машина охраны, шедшая первой вдруг вспухла огненным шаром. Водитель его глидера, в прошлом профессиональный гонщик, вдавил педаль ускорителя в пол и, выкрутив штурвал, каким-то неимоверным финтом ушел от следующего снаряда, подняв машину вверх почти вертикальной свечкой. Машина прикрытия, следуя за ним, поднялась с запозданием вдоль секунды, и на том месте, где только что были они, снова пригромели взрывы. Уцепившись руками за подлокотники, Кудасов отчаянно вертел головой, пытаясь высмотреть, откуда вели огонь. Нападение на чиновника его ранга было событием имперского масштаба, а значит, игра только началась. Сигнал о нападении давно уже поступил на пульт дежурного смены, спустя ровно три минуты весь квартал вокруг места происшествия был оцеплен Приказав водителю сесть, Кудасов выбрался из машины и, подойдя к возникшим на полосе перемещения воронкам, с интересом огляделся. Судя по явам, нападавшие не поскупились. Использовался зенитно-ракетный комплекс системы удаленного управления. Оружие совсем непростое, достать которое можно только имея доступ к армейским арсеналам. Сам Кудасов мог с ходу назвать полдюжины организаций, которые такой доступ почему-то имели, хотя и являлись насквозь незаконными. Радиус действия такого комплекса составлял что-то около полутора километров. Сама система состояла из ракетной установки, станину, которую вместе с пусковой частью перемещать запросто могли два человека, и компьютер управления. Компьютер этот умещался в небольшом чемодане, при этом сила сигнала легко дотягивалась до пускового устройства даже через железобетонные стены. Подскочивший к нему офицер, лихо откозыряв, быстро доложил. Место запуска ракет обнаружено, использовалась систему удаленного управления. Наши спецы сейчас отслеживают обратную связь. Думаю, минут через сорок будем знать, откуда был подан сигнал. Думаешь, они будут там сидеть и ждать нашу группу захвата?» Иронично усмехнулся Кудасов. «Нет, дружок, думаю, они уже взлетают с планеты. Те, кто это сделал, отлично знают, с кем связались». Отпустив офицера, он жестом подозвал к себе дежурного секретаря и, помолчав, велел. «Подготовьте приказ о награждении всех погибших ребят орденами славы с пожизненной выплатой их семьям пенсии по потере кормильцев». И проверьте, чтобы эти пенсии не были меньше, чем пособий по безработице. Люди на службе погибли. Да, еще. Отдельным приказом проведите им единовременную выплату. На похороны. Все счета за ритуальные услуги перенаправьте моему бухгалтеру. Нужные распоряжения я ему отдам». Вернувшись в машину, Кудасов устало откинулся на спинку сиденья и, вздохнув, тихо приказал. «Домой». Коротко кивнув, водитель плавно тронул машину с места и, дождавшись, когда глидер сопровождения пристроится сзади, вывел ее на нужный уровень. Убедившись, что все вернулось в обычное русло, граф принялся анализировать случившееся. Избавиться от него мечтали многие. Если впадать в паранойю окончательно, то лучше всего в схему выстраивалась прямая связь между обнаруженной лабораторией и докладом о прибытии арестованных. С другой стороны, чтобы знать о докладе, нужно иметь доступ к специальной аппаратуре, чего у злоумышленников быть точно не могло. В этом граф готов был прозакладывать свой титул. Получение доступ к подобному оборудованию и многие текущие дела уже начали бы разваливаться. Выходит, заказавший нападение не связан с делом о закрытой планете, и это что-то из старых дел. Впрочем, информации было слишком мало, и строить версии было рановато. Нужно было дождаться результатов сканирования. Ребята из отдела технической поддержки недаром свой хлеб ели. Они давно уже разработали программу специально для подобных случаев. Хитрая разработка активировала пусковой комплекс, что давало возможность службе наблюдения отследить сигнал. И пусть сам комплекс был уже брошен, специальные сканеры могли идентифицировать работавшую с ним человека по мельчайшим фрагментам пот жировых следов. Но самое главное, что обычно пусковые комплексы не бросали. Одним таким чемоданом можно было запустить десяток снарядов. Сигнал комплекса и ракеты был стандартным. А значит, по сигналу обратной связи можно было найти исполнителя. Само собой, все эти разработки держались в строжайшем секрете. А те, кто был уже пойман таким способом, никому ничего не расскажут по одной простой, но очень уважительной причине. Рассказывать некому. Ночь прошла спокойно, а утро началось с новых известий. Дежуривший на пульте охраны офицер получил сигнал вызова обязательного приоритета, и граф, в очередной раз включив дешифратор, с удовольствием услышал доклад. «Ваше происходительство, исполнители вчерашнего нападения на вас взяли?» «Шустро!» «И как тянулись С интересом спросил Кудасов. «Хозяйственные ребятишки попались, пусковой комплекс решили с собой увести и как добропорядочные граждане сдали его в багаж. Прямо на трапе и повязали, как пучок морковки». «И сколько их было?» «Аж трое». — И где они сейчас? — Так у наших инквизиторов потеют. Результаты уже есть, так что дознаточки только вашего прибытия ожидают, — бодр доложил звонивший. — Добро. Скоро буду. — улыбнулся Кудасов и отключил дешифратор. Это была действительно хорошая новость. Несмотря на все вопли и крики о правах арестованных и обязательное присутствие на допросах адвокатов, трясти подобных исполнителей нужно было сразу, теплыми, пока они еще пребывают в расстроенных чувствах от осознания столь неожиданного провала. А главное, никто, кроме участвовавших в операции, не должен был знать, что арестованные вообще существуют. Ко всему прочему, методы работы конторских инквизиторов могли довести до нервного срыва любого стукнутого на голову правозащитника. В арсенале дознатчиков было все, от мнемосканера и различной химии до самых прозаических пассатижей. Как говаривали те, у кого учился сам Кудасов, не нужно изобретать велосипед там, где все давно уже придумано. Достаточно просто посетить ближайший хирургический или стоматологический кабинет. Иногда один вид подобных инструментов давал лучшие результаты, чем все разговоры и психологические выверты вместе взятые. Логика в этом была проста и вполне понятная. Все отлично знают, что подобные выходки в стиле далекой инквизиции запрещены. Но кто знает, что вообще происходит в мрачных застенках одной из самых закрытых и опасных контор. Так что, едва завидев подобный арсенал, любой маломальский, имеющий фантазию человек, сам доведет себя до заикания. Так что самому куда свой его преснам остается только поддерживать свой имидж. Впрочем, это совершенно не мешает различным СМИ остальной желтой прессе регулярно раздражаться воплями об ужасах, творящихся за стенами известного учреждения. Вспомнив очередной скандал учиненной прессой в связи с исчезновением одного известного правозащитника, граф невольно скривился. Известный деятель, прибывший в империю с благой миссией наблюдений за демократическими преобразованиями, неожиданно исчез с экранов телевизоров и радиоэфиров. Само собой, через три дня его кинулись искать, но светило, как в воду, кануло. Известное своей нечистоплотностью издательство тут же подняло вой, раструбив на всю империю, будто из источников, близких к императорскому двору, стало известно, что прожектор демократии томится в застенках службы безопасности. Узнав об этом, Кудасов приказал в 72 часа найти пропажу и выяснить, чем она на самом деле занималась. Дальше дело повернулось, как в дурном детективе. Светила демократии обнаружили в отдаленном домике на берегу моря в обществе четырех подростков. Когда голограммы его развлечения улегли на стол графу, тот долго витиеват ругался, после чего приказал немедленно передать всю эту мерзость во все известные печатные издания, начиная, само собой, с межгалактической сети. На этом блестящая карьера светила демократии закончилась, а поднявшие виск издательству под шумок просто закрыли, на всякий случай посадив всю его верхушку. Благо статью в Уголовном кодексе о клевете никто не отменял. Быстро побрившись и выпив обычную чашку кофе, Кудасов приказал подогнать машину к подъезду. Надев вычищенный прислугой мундир, он спустился к выходу. Поздоровавшись с водителем, граф отметил про себя появление второй машины сопровождения. И, пристукнув кулаком по подлокотнику кресла, скомандовал. В контору и быстро. «Считайте, что уже там, ваше сельство Усмехнулся водитель и, недолго думая, втопил педаль ускорителя в пол. Открыв глаза, Рик долго пытался сообразить, что произошло. Ощущение было сродни похмелью. Немного болела голова, было сухо во рту и почему-то было трудно дышать. Оглядевшись, он с удивлением отметил про себя, что находится дома. Но ведь последнее что он помнил, была поездка к побережью. Тогда как он тут оказался? Кое-как приняв вертикальное положение, Рик еще раз осмотрелся и по заметным только посвященному признакам сообразил, что в доме что-то не так. Особой аккуратностью он никогда не отличался, но и свинарник в собственном доме старался не разводить. А тут складывалось стойкое убеждение, что хозяина не было дома как минимум неделю. Значит, он куда-то отлучался, но почему тогда он ничего не помнит? И как случилось, что он снова оказался дома? Поднявшись, он медленно подошел к печи и, открыв дверцу, подкинул в нее пару поленьев. Похоже, пока он отсутствовал, дом успел полностью выстоять, но тот, кто привез его сюда, позаботился о тепле. Но кто был этот внезапный благодетель? Рик давно уже не заблуждался по поводу отношения поселенцев к собственной персоне. Его работа на корпорацию, кроме проблем, особых дивидендов не принесла. Его или откровенно посылали подальше, или просто обходили, как фонарный столб. Еще раз осмотревшись, Рик понял, что пора заняться домашним хозяйством, а точнее позаботиться о еде, и, накинув на плечи куртку, вышел на улицу. Он собрался пройти в ледник за мясом, но едва ступил на порог и вдохнул морозный воздух, как приступ судорожного кашля сложил бывшего рейнджера пополам. Не понимая, что с ним происходит, риф тяжело оперся на стену, борясь с собственным организмом. Наконец, приступ стих, но в груди осталась ноющая и неприятная боль. Инстинктивно прижав руку к груди, он случайно нащупал под одеждой странный рубец. Не понимая, что происходит, он одним рывком распахнул одежду и не поверил собственным глазам. От брюшины до самого горла его грудь пересекал длинный узкий шрам. Забыв про еду и дела, Рик ворвался в дом – и, подскочив к зеркалу, уперся безумным взглядом в собственное отражение. «Что это?» — хрипло спросил Рику самого себя. «Откуда?» Не найдя ответов, он попытался взять себя в руки и сосредоточиться. Шрам определенно был хирургическим, значит, он подвергся какой-то операции. Но какой? И почему ему вдруг стало так трудно дышать? Откуда взялся этот странный кашель? Что-то в этих вопросах заставило его насторожиться. Что-то знакомое, то, с чем он уже сталкивался. Дыхание, кашель, болезнь, черт, вот оно, тот русский кашлял точно так же. Каждый раз приступ просто лишал его всех сил, заставляя падать прямо на снег. Но ссыльный разведчик не был болен, его кашель был другого происхождения. Следовательно, заразиться от него Рик не мог. К тому же, если бы это было заразно, то первыми бы заболели те, кто был с ним рядом постоянно. А женщины были здоровы, во всяком случае, когда Рик их видел в последний раз. Такие вещи, как болезнь, в поселке не скроешь. Недаром же местные трусы не рискнули сразу подходить к нему близко, решив выждать некоторое время разузнать у соседей, не заразно ли это. Так и не сообразив, что с ним все-таки произошло, рик решил отправиться в космопорт, потребовав у куратора переправить его на спутниковую базу в госпиталь. Находящиеся там врачи имеют самое современное диагностическое оборудование и смогут ответить на этот вопрос. Переодевшись, Рик снова вышел на улицу и принялся осматриваться в поисках своего снегохода. Только теперь до него дошло, что машины перед домом нет, а это значит, что он побывал в какой-то передряге. Но какой? Эта неизвестность уже начинала бесить бывшего рейнджера. Понимая, что просить помощи у местных бесполезно, Рик выбрался на дорогу и решительно зашагал в сторону космопорта. «Дорогу оселит идущий». Эту поговорку он подцепил у своего сержанта в армии, когда на последнем издыхании добегал положенные для подготовки километры. Так было и теперь. К вечеру, когда солнце давно уже зашло, он добрался до космопорта и, недолго думая, ввалился в здание терминала. Увидевшие его охранники даже не пошевелились. Оглядевшись, Рик с удивлением отметил странные изменения, произошедшие в этом оазисе цивилизации. Грузовые роботы не грохотали разболтанными механизмами, а докеры не переругивались между собой, пытаясь разобраться в бумагах, сопровождавших груз. Впрочем, ругались они больше по привычке. Все отправления перемещались в фактории, где их забирали адресаты. В терминале стояла странная тишина. Отлично зная, что куратор терпеть не может праздности для своих подчиненных, Рик еще раз осмотрелся и, подойдя к охране, спросил, невольно понижая голос. «Что здесь происходит? И где куратор?» «Кто бы нам что-нибудь рассказал?» — вяло огрызнулся охранник. «Увезли твоего куратора». «Как увезли? Кто? Да говорит и толком!» — зарычал Рик и тут же снова зашелся кашлем. «Русские увезли. Из отряда бешеных медведей. Высадились, моментально блокировали порт, отпинали все, что движется, а куратора сунули головой в свою посудину и уволокли, как черти, грешную душу. Больше мы ничего не знаем. Сами после того налета еле в себя пришли» за прошедший месяц второй раз уже хулиганит умеют бить сволочи заметным уважением закончил охранник свое короткое повествование когда будет следующий челнок на базу растерянно спросил рик еле отдышавшись уже ничего не понимая смена охраны через три часа угрюмо буркнул охранник зачем тебе на базу не видишь что ли кашель замучил огрызнулся рик отходя подальше Едва дождавшись прибытия смены, он первым влез в челнок и, едва оказавшись на базе, прямым ходом отправился в медицинский блок. Не обращая внимания на вопли дежурного, что все уже разошлись, он ввалился в кабинет врача и, не здороваясь, распахнул на груди одежду. «Что это такое, доктор?» – спросил он, тыча пальцем в открывшийся шов. «Послеоперационный шов. Нужно признать, очень профессиональный», – ответил дежурный врач, с интересом смотревшись в предъявленный шрам. «Кто это сделал?» – не унимался Рик. «Но это вам лучше знать, приятель», – развел руками доктор. «Хотите сказать, что на базе этого никто не делал?» Окончательно растерялся Рик. Насколько мне известно, за последнее время ни одной полостной операции в нашей операционной не проводилось. Судя по шву, это произошло как минимум три недели назад. Приблизительно в это же время мы лечили кучу синяков, ссадин и переломов, но ничего такого, что требовало бы операционного вмешательства. К тому же среди пациентов были только работники службы охраны. Никого с планеты нам не доставляли. — Тогда как это может быть? Где еще, кроме базы, можно сделать такую операцию? И зачем ее вообще делали? — завопил Рик, в очередной раз зайдясь с судорожным кашлем. — Что это с вами? — насторожился врач. — Не знаю, я сам уже ничего не понимаю, — прохрипел Рик. — Раздевайтесь и ложитесь вот сюда, — быстро приказал врач, натягивая на лицо пластиковую маску. Проведя полное обследование, он долго рассматривал полученные данные и, повернувшись к пациенту, проворчал, снимая маску. «Ничего не понимаю. По моим данным, вы прибыли на планету совершенно здоровым человеком. А сейчас ваши легкие выглядят так, словно по ним из огнемета прошлись. Сплошные рубцы и шрамы. Отсюда и затрудненное дыхание, и кашель. Они просто не справляются со своей задачей. Как вы вообще себя чувствуете?» «Хреново». «Вялость и голова все время болит, а еще в глазах мутится», — устало ответил Рик. «Понятно, сказывается серьезная нехватка кислорода», — с довольным видом кивнул врач. «Но откуда это? Я же ни в какие аварии не попадал», — чуть не взвыл Рик. «Ну, если вы в этом уверены, то у меня есть только одна версия, основанная на наличии у вас вполне определенного шрама». «И какая же?» «Вас использовали как донора». «Кто-то сделал вам пересадку, вживив пораженные легкие. Должен признать, сделавший это врач настоящий мастер. Хирург, каких поискать?» «Погодите, получается, что меня использовали как ходячий склад запчастей? Хотите сказать, что этот ваш гений забрал мои легкие воткнул их неизвестно кому, а его больные легкие прирастил мне?» Чуть заикаясь от испуга, переспросил Рик. «Именно так». «Исходя из наличия шрамов на гортане и грудини, я могу предположить только это. Если, конечно, вы от меня ничего не скрыли», — пожал плечами доктор. «А что мне скрывать?» — не понял Рик. «Попади я в аварию, это было бы прежде всего видно по внешности». «Это верно. Расскажите мне все, что вы помните, мы вместе попробуем понять, что с вами случилось». «Я получил от куратора приказ проверить на побережье один объект. Какой называть не буду, сами понимаете, это не мое требование». Я приехал туда, обнаружил странную пещеру, вошел в нее и все. Дальше ничего не помню. Словно отрезало. В себя пришел в своем доме. Когда понял, что со мной что-то не так, кинулся к вам». «Очень содержательно», — фыркнул доктор. «Но если учесть, что именно на побережье сейчас находится одна очень интересная лаборатория, из-за которой мы тут лишний раз чихнуть боимся, то получается интересное совпадение». «Что за лаборатория?» — не понял Рик. «Толком этого никто не знает». Рядом с нами уже месяц болтается русский эсминец, и любая попытка приблизиться к ней на любом виде транспорта пресекается самым жестким образом. Похоже, там было что-то очень незаконное, раз имперские солдаты рискнули наплевать на все международные законы и правила». «Только этого не хватало», — схватился за голову Рик. «Доктор, черт с ней с лабораторией. Вы можете мне помочь?» «В чем именно? Вылечить меня, сделать так, чтобы я не бился каждые пять минут в кашле». — Боюсь, этого можно достичь только одним способом, — задумчиво протянул врач. — Каким? — Точно таким же, как это было сделано с вами, пересадкой. Ничего другого здесь уже сделать нельзя. — А реанимационный танк? — Места ожогов давно зарубцевались, так что единственное, что вам может помочь, это деньги и хорошая клиника, — покачал головой доктор. «Я работаю на корпорацию она должна заботиться о своих работниках. Свяжитесь с офисом, сообщите им, что случилось. Мне нужна помощь», — заговорил Рик, медленно повышая голос из гробастов врача за грудки. «Я не могу связаться с офисом, у меня доступа нужного нет. Поставьте меня на место», — завопил врач, болтаясь в руках бывшего рейнджера, словно тряпичная кукла. «У кого есть?» — спросил Рик, не прекращая трясти его, но не отпуская. «У куратора дежурного связиста», — быстро ответил врач, но «ну это бесполезно». Почему? Это не просто сложная операция. Самое главное здесь донор. Точнее, ваша с ним совместимость. Тот, кто осмелился сделать это с вами, отлично знал все ваши параметры. Это не просто врач. Это настоящий профессионал, который совершенно точно знает, что, как и в какой последовательности нужно делать. А главное, у него была ваша полная диагностическая карта. Не знаю, что с вами произошло и куда вас увозили, но сделать такое можно, только имея в руках серьезное оборудование. «Так почему мне не станут помогать?» — повторил свой вопрос Рик, из всего сказанного, так ничего не поняв. «Потому что это дорого?» «Нет, потому что найти нужного донора очень сложно. Требуется максимальное совпадение всех параметров для успешного завершения такой операции, а это очень непросто. Можно провести в ожидании годы, так и не дождавшись нужного. Можно попытаться обратиться к черным трансплантологам, но это будет в разы дороже». «Сколько? Три пять сотен тысяч?» — Миллионы, — тихо ответил врач. — Это нелегальный бизнес, и те, кто им занимается, рискуют жизнями. Отсюда и такие цифры. Обратиться к ним может любой желающий, имеющий на руках нужную сумму. Потому-то богатые умудряются выкрутиться из практически безвыходных ситуаций. — Значит, я могу просто не дожить до операции? — переспросил Рик. — Боюсь, что да. На вашем месте я бы побыстрее привел в порядок свои дела и приготовился к самому худшему. «Сколько я еще проживу?» — упавшим голосом спросил Рик. «Я не пророк. Год, полтора, не знаю», — вздохнул врач. «А чего эти легкие стали такими?» «Непонятно. Очень похоже на ожог, но при термическом воздействии рубцы другие. Скорее-то, похоже на какой-то газ», — задумчиво протянул доктор. «А ваши приборы не могут дать более точный ответ?» «Все произошло достаточно давно. Откровенно говоря, я вообще удивляюсь, как тот человек выжил. Просто фантастическое везение». — Да, везение, — задумчиво протянул Рик. — Доктор, у вас есть медицинские файлы тех, кто прибыл на планету в последние три месяца? — Есть. Но что они вам дадут? — Хочу проверить одну свою мысль. Неопределенно пожав плечами, врач сел за компьютер и, быстро выведя данные всех новоприбывших поселенцев, удивленно хмыкнул. — Что там? — моментально сделал стойку Рик. — Поселенец из русского сектора. У него точно такие же симптомы, которые наблюдаются у вас. Поражение легких нервно-паралитическим газом. Одышка, кашель. Странно. Похоже, в той заварушке на космическом переходе выжило несколько человек, хотя говорили, что в живых остался только один. А не могло сложиться так, что это именно его легкие? Все возможно, но, как я уже говорил, нужная совместимость – это редкой удача. И то, что на одной планете вдруг оказались одновременные доноры пациент – это уже из области фантастики. К тому же не будем забывать не менее важный фактор оборудования – Без него провести такую операцию невозможно. Как я уже сказал, и не один раз, сделавший это врач-хирург от Бога. Талант коих один на миллион. Так что ваши догадки не более, чем фантазии перевозбужденного сознания. Но нельзя провести такую операцию на коленке. Без приборов, без препаратов, без ассистентов, наконец. Или вы считаете, что на этой богом забытой планете есть операционные, оборудованные по первому слову современной техники, и хирург способный делать сложнейшие операции. Тогда почему мы об этом не знаем и зачем нас вообще тут держат? Операционной, может, и нет, а вот врач точно есть, помолчав, вдруг ответил Рик. И кто же это, позвольте узнать, — иронично усмехнулся доктор. Человек по имени Мишель Ренье. Ах, вот вы о ком. Да, я слышал эти истории о молодом гении, который делает чудодейственные лекарства чуть ли не из воздуха. Думаю, все это сказки. К тому же ему, по моим подсчетам, уже лет сто двадцать. Рассказы об этом человеке я слышал еще лет десять назад, когда только устроился на эту работу. Позволю себе напомнить вам, что без таблеток фиксации дожить до такого возраста невозможно. И откуда, позвольте спросить, он их взял? «Сам сделал. Он много чего сделал. И он жив. Это я точно знаю», — угрюм отозвался Рик. «Все равно без оборудования, операционных, ассистентов это невозможно», — упрямо покачал головой врач. «Неважно. Теперь я знаю, кого искать», — прорычал Рик, вскакивая на ноги. Наказание за такую поспешность последовало незамедлительно. Очнулся, он уже на полу. Отдышавшись, он растерянно посмотрел на врача и, стерев набежавшие слезы, спросил. «У вас есть что-нибудь, что избавило бы меня от кашля?» «Боюсь, что нет. Единственное, что я могу вам посоветовать, это не делать резких движений стараться избегать нагрузок. Легкие не справляются со своей задачей и не могут обеспечить тело достаточным количеством кислорода. Отсюда кашель, головокружение и одышка». «Двигайтесь медленно и старайтесь избегать любой тяжелой работы». «Короче говоря, все делать медленно и печально», — кивнул Рик с грустной иронией. И «Именно так». «Хорошо. Значит, мне пора возвращаться обратно». «Зачем?» «Нужно проверить то, что я по-вашему придумал». «Зачем вам это? Исправить мы все равно ничего не сможем». «Зато я смогу посчитаться», — с яростью ответил Рик, и спокойно сидевший врач невольно отшатнулся. Дождавшись очередного челнока, Рик вернулся на планету и, только оказавшись в терминале космопорта, понял, что не знает, что делать дальше. Устроившись в углу, бывший рейнджер принялся размышлять. Все догадки и выкладки обследовавшего его доктора подвели Рика к тому, что в его неожиданной беде виноват никто иной, как ссыльный имперец. Только он из всех известных Рику поселенцев кашлял и все время твердил, что вот-вот умрет. В том, что врач-изгой вполне мог сделать подобную пересадку, Рик тоже не сомневался. Все упиралось в абсолютную убежденность доктора с базы в то, что без нужного оборудования и ассистентов провести такую пересадку невозможно. Сам же Рик склонялся к тому, что пересадку сделал именно доктор Мишель. Доказательств у него не было, зато была внутренняя убежденность в своей правоте и много бешеной злости. Больше всего ему хотелось сейчас включить штурмовой бластер и смести с лица этой планеты все, что имело хотя бы малейшее отношение к доктору Мишелю, начиная при этом с того русского. Доведя себя до бешенства, Рик выскочил на улицу и с ходу рухнул лицом в снег. Кашель скрутил его в одно мгновение, разом отрезвив и заставив успокоиться. Кое-как отдышавшись, он поднялся и решительно зашагал обратно в поселок.